Будущий фюрер, еще молодой человек, искавший свое признание и место в жизни, приходил в Вене к Ланцу как крупнейшему теоретику аресовской науки, интересуясь всеми его новыми наблюдениями и открытиями. Ланц издавал журнал «Астара», посвященный проблемам расовой чистоты, и Гитлер гордился своей большой коллекцией этого издания. Духовный путь Юрга Ланца начался с послушничества в одном из католических монастырей. Его идеалом было средневековье, крестовые походы, рыцарские ордены. Усердным служением церкви он добивается скорого посвящения в монахи и через год уже преподаёт в духовной семинарии. Скоро он получает престижный титул доктор философии и теологии, профессор и пресвитер ордена цистерянцев. Его главный научный интерес зоология. Она помогает ему свести воедино Библию, апокрифы, археологию и антропологию. Арийский в кавычках голубые глаза и светлые волосы для него признак изначального доброго начала а все расы и народы с темной кожей, темными волосами, глазами – существа, произошедшие от принципа зла. Ланс развивал представление о мире своего наставника, а не Варда Шлегля, специалиста по Ветхому Завету, неистого антисемита. Идеи ненависти к евреям Шлегля были настолько крайними и откровенными, что его переводы Библии попали в список книг, запрещенных церковью. Позиция церкви по отношению к евреям представлялась Лансу слишком меккотелой и нерешительной. Из-за этого он отказывается от обета и уходит из ордена, чтобы взяться за воплощение любимой идеи. В современном политическим теориям народного самоуправления, парламентской демократии и социалистическим революциям он хочет противопоставить возрождённое средневековое рыцарство. Для него средневековье золотой век ариософии. Монастыри представлялись ему мощным оплотом благочестия, рассу и справедливости рыцари отважными воинами, защищавшими растово чистый христианский мир от посягательства низших рас. Как он писал в своих трудах, религия той эпохи не была так безвкусно человечна. Это был крайне аристократичный и ариократичный религиозный культ, строгое научное, экономическое и политическое организация, рассчитанная на всех ариогероических людей. Эта религия безжалостно искореняла человеческие подвиды или же гуманно содержала их в еврейских гетто. Идя глубже в древность, Йорк-Ланс видел такими же, как средневековые рыцари, истинными арийцами всех великих людей древности, ученых, правителей, философов, завоевателей, вплоть до Александра Македонского, Платона, Пифагора, Орфея и даже Моисея. Продолжатели их дела тамплиеры были передовым отрядом ариософии, воевавшими с низшими расами на Ближнем Востоке и тем защищавшим расовую чистоту арийского христианства. Разгром тамплиеров стал результатом воплощения коварных замыслов евреев и протестантов, последователей Мартина Лютера. Хотя Лютер жил почти на 2 века позже этого события. После этой победы низших расовых меньшинств надо ресофии традиции тамплиеров, тёмные расовые силы начали всё больше и больше овладевать человечеством. Здесь уместно вспомнить слова Риболда из общей истории франкмасонства созданной из уютными невообразимой каши из самых разных исторических событий и повествований прошлого. В этой мешанине католицизм провёл всем, и вся эта фальшивая постройка катилась как по маслу. В ней даже Мартин Лютер, Жозе Масон и современник тамплиеров. Что удивительно, эта мешанина катится как по маслу до сих пор. Например, оксфордский историк Николас Гудрик Кларк, книга которого Мистических корнях нацизма недавно переведена на русский язык странным образом продолжает эту традицию. Описывая идею ланса как предтеча нацизма, он широким жестом причисляет к предшественникам ланса всех живших до него и при нём мистиков, алхимиков, оккультистов, теософов.